Но отношения с герцогом Савойским были по-прежнему прекрасными. Время от времени Шарль Эммануэль проводил у герцогини в Шамбери ночь, но никогда не оставался надолго. С другой стороны, он подарил своей любовнице юного мавра по имени Мустафа, который тут же стал ее фаворитом. Однако вскоре над головой гортензии стали собираться тучи. Игры в замке начинали пользоваться дурной славой, в воздухе снова запахло скандалом, но, окруженная любовниками, герцогиня не хотела ничего замечать и продолжала пренебрегать осторожностью. Она появлялась на пляже озера Бурже, где купались знатные женщины в облегченных костюмах и неизменно в сопровождении Мустафы. Точка кипения была достигнута, когда на бал в честь брака барона дэшто Гортензия приехала в костюме Венеры, и юбка ее позволяла видеть ноги намного выше колен. Скандал наделал много шума, но влюбленная в свою красоту Гортензия не желала ни с чем считаться. «Все эти люди не более чем провинциалы», — заявила она Сен-Реалю. «Если ты красива, почему бы это не показать?» «Конечно, просто ни одна женщина не может простить вам ваш исключительный шарм и того, что в этот час все мужчины думали только о вас». Этот ответ очень понравился безумной герцогине, и она стала считать, что те два знатных сеньора, которые мимоходом сказали ей пару слов, совсем без ума от нее. И все же визиты к ней теперь становились все реже и реже. Дорога в замок пустела. Не желая понимать, что она сама тому причиной, Гортензия страшно сердилась и досадовала. Это была реакция обиженного ребенка. Однажды вечером она сказала на нон, «Если эти люди забывают меня...» Я должна освежить им память. Я напишу Шарлю Эммануэлю и расскажу ему, как они меня третируют. И, не желая ничего слушать, она бросилась к письменному прибору и приняла списать разгневанное письмо, полное самых абсурдных требований. Потом послала гонца в Турин с приказом доставить письмо как можно скорее. Немного успокоившись, гортензия стала ждать. Увы! Ответ из Турина был совсем не таким, как она ожидала. Несколько дней спустя, 14 июня 1675 года, оттуда прибыл гонец, одетый во все черное. Он привез письмо, и это письмо убило Гортензию, герцог Шарль Эммануэль, скончался двумя днями раньше, и Жанна Батиста, герцогиня Регенша, доводила до сведения мадам де Мазарини, что у нее есть два полных дня на то, чтобы покинуть совою, с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Новость сразила Гортензию. Она снова должна была уезжать, снова пускаться в путь. — Боже мой! — Нанон, — сказала она камеристке. «Мой идиот, дядюшка, должен был меня сделать герцогиней Савойской, а теперь что же нам делать теперь?» Нанон, не отвечая, отправилась за бокалом испанского вина. В минуту душевного волнения герцогиня выпивала бокал спиртного. Оно ее успокаивало. Отведав вина, гортензия порозовела и почувствовала себя лучше. Итак, мне кажется, что это не причина для того, чтобы отчаиваться. Что ты можешь мне посоветовать? Мне кажется, спокойно ответила Нанон, что это был не единственный внук Генриха IV, просивший руки вашей светлости. Вы могли стать герцогиней Савойской, быть может, а быть может королевой Англии. Почему бы вам не испытать счастье у короля Карла Второго? Я уверена, что как только он увидит мадам-герцогиню, он тут же вспомнит свою старую любовь. По мере того, как говорила Нанон, улыбка все больше расцветала на прекрасном лице Гортензии да Мазарини. И вот, немного поразмыслив, она решила, «Ты совершенно права, лорд Монтегю, Посол Англии уже говорил мне об этом, и он обещал, что в Лондоне меня ждет успех, что не пройдет и двух месяцев, как свет будет у моих ног. И имел в виду короля, и так собирай багаж. Пошли сообщить губернатору, что мы отбываем. 22 числа того же месяца граф Дерлие проводил герцогиню по дороге, ведущий из Шамбири в Аннеси, оттуда она отправилась в Женеву, потом в Баварию и, под конец, в Англию. А если отъезд из Шамбири и походил на бегство, то теперь это уже не заботило гортензию. В Женеве ее ждал сюрприз — встреча со своей старой подругой Сидонией де Курсель, которая так писала потом об этой встрече своей приятельнице. Это ужасно, видеть женщину, большого света, совсем обезумевшей. Эта дама побила все рекорды невозможного. Она появилась здесь верхом на коне, с плюмажем и почти в мужском наряде, в сопровождении двадцати кавалеров свиты, говорящих только о скрипках, партиях в шахматы и удовольствиях. Едва прибыв в Анессе, Гортензия послала лорду Монтегю сообщение о своем намерении отправиться в Англию. Получив его, он тут же написал королю, что пошлет ему новую прекрасную любовницу, если старые успели тому надоесть, а ей, что Англия будет счастливо принять столь прекрасную даму. Когда же 2 января 1678 года? После ужасного путешествия морем из Голландии гортензия высадилась в Лондоне в огромном манто, испачканном грязью. Ее встречал лорд монтегю собственной персоной. На сей раз он объявил ей свои намерения открыто. «Мы англичане», — говорил посол, развалившись в кресле у камина, перед которым грелась гортензия, — «испытываем...» Большое недовольство, видя нашего короля в руках герцогини Портсмутской. Она слишком француженка, с нашей точки зрения. Но я тоже, — заметила Гортензия, — не совсем так, я думаю. По рождению вы не француженка, и к тому же у вас нет особых причин любить короля Людовика, который не остановил развернутую против вас юридическую войну. Ведь она доставила вам множество неудобств. Да, правда в том, что я не очень люблю Людовика XIV, и в том, что у меня нет ни гроша. Итак, избавьте нас от герцогини Портсмусской. Займите ее место, станьте королевой, весь Лондон будет на вашей стороне. Герцогиня Портсмусская, которую так не любил лорд Монтею, в самом деле была француженкой. Она звалась Луизой де Коруаль и стала герцогенией Портсмутской только благодаря любви к ней короля. В вашей программе, которая вовсе не кажется мне невозможной, есть только одно слабое место. Сэр Ральф, кто представит меня королю? Я знаю, что королева Катерина не любит принимать новых людей. Тем более женщин. Приходит от этого в ярость. Может произойти конфуз. Вы сами намерены представить меня его величеству. Не мне вам говорить, что герцогиня Иорская вам в некотором роде кузина. Да, но мы давно не виделись. Я никогда особо не симпатизировала ей. На мой взгляд, она очень скучная. Очень может быть, но король часто у нее бывает.